Как раньше, мы тщательно метили все возможные ориентиры, чтобы потом можно было выбраться отсюда. Но далеко уходить было нельзя. У нас кончалось продовольствие. Мы углубились на три перехода, но ничего подозрительного не заметили. Только все сильнее и сильнее становился, зародившийся в наших душах, сразу после перехода через горы, страх. Страх безотчетный и необъяснимый противостоять которому оказалось очень легко. Постепенно призраков вокруг нас становилось все больше и больше. Целые стада их скапливались возле наших стоянок. К тому же у них появилась отвратительная привычка совершать свои прогулки прямехонько по нашим лагерям, и случайным назвать это было уже нельзя. Пренеприятные ощущения. Брррр! Рогволда всего передернула, словно погружаешься в затхлую гниющую жижу, а запашок внутри у этих монстров, я вам скажу. И в то же время я уже говорил, что они совершенно бесплотные. Ну да ладно, хватит об этом. Мы пробирались вперед в тайной надежде увидеть нечто необычайное. Может быть, руины самой крепости, но так ничего и не заметили. Вокруг нас по-прежнему расстилалась все та же необозримая равнина. Все так же влачили свои призрачные тела серые тени, и мы повернули назад. Обратная дорога прошла без всяких приключений, оставленные нами ориентиры оказались на своих местах, ошибки допущено не было, и мы в точно рассчитанный срок вышли к горам. Так закончился последний поход, после которого арнорская дружина тридцать лет сидела без дела. Лишь в последние месяцы она всерьез взялась за оружие. Однако это пока лишь мелкие стычки. До настоящих походов дело не доходит. Торин и Фолка внимательно слушали, стараясь не пропустить ни единого слова. Некоторое время ехавший молча гном внезапно хлопнул себя по лбу. «Рогволд!» «А как же так? Орки сразу полезли на север целым народом! И что, они уже не боялись солнца?» «Не знаю». В легком замешательстве ответил бывший сотник. «Вообще-то жить захочешь, под что угодно полезешь». Мы заставили их принять бой днем, но они, по-моему, с одинаковым отчаянием дрались и ночью, и днем. А почему полезли всем народам? Я полагаю, что они сперва отправили своих разведчиков, те приглядели себе загорье А что, людей там нет, солнца тоже. Почти всегда густые непроницаемые облака. Присмотрели, а уж потом двинулись всем скопом. «Разведчиков этих мы, к сожалению, проглядели. Кстати, уже за безымянными горами нам несколько раз попадались следы стоянок орков. То есть эти урукхаи сумели спрятаться там?» Насторожился Фолков. «Как ты сказал?» Переспросил Воловчий. «Как ты назвал этих орков какое-то незнакомое слово?» «Урукхай!» — пояснил Фолку. «Я читал, что так назывались те страшилища, что служили Саруману. Они были куда сильнее и крупнее своих собратьев, и, как и твои орки, Рогволд, не боялись солнца. Бррр! Жуткие существа, как их Фродо описывает. Ну и что с теми орками в Загоре?» «А кто ж это знает?» — пожал плечами Рогволд. Мы туда больше не ходили. На наших границах все было спокойно. Конечно, если они за тридцать лет там расплодились. Кстати, этой весной в стычках хоронорских воинов с летучими отрядами. Часто замечали таких орков среди убитых. «Так может быть, они уж давно в союзе с Ангмаром!» — встревожился Торин. «Значит, гномам снова пора за топоры». — Войны людей — это как ни крути войны людей, а орки — это наш исконный, злейший, словом, вечный и главный враг. Мы сражались с ними еще при великом Дьюрине. — Сражались, да не с теми, — покачал головой враг